Глава тридцать четвертая. «Всего вам доброго!» – доброжелательно улыбается Тюардесса и на секунду задерживает взгляд на Булате. «Благодарим за то, что выбрали нашу авиакомпанию. Не похоже, чтобы он собирался что-то ответить, потому отвечаю я, вкладывая в тон максимум искренности и благодарности. И вам спасибо большое. Нам все очень понравилось». Я хочу поблагодарить девушку за пледы и вкусный кофе, но в этот момент Булат берет меня под локоть и подталкивает к серому коридору рукава, наверное, чтобы не задерживала других пассажиров. Со дня значимого разговора на моей кухне мы больше не обсуждали поездку в Череповец, и я с облегчением начала думать, что Булат о ней забыл. Я ведь тогда на эмоциях попросила поехать вместе и была уверена, что он откажет. Ну что такому, как Булат, делать в компании Эдика и отчима в нашей душной хрущевке? Поэтому решила, что просто поздравлю маму по телефону и перечислю деньги на карту в качестве подарка. Она, конечно, скажет, что я от нее откупаюсь, зато сможет побыстрее сделать ремонт и побелить потолок, из-за которого столько сокрушилось. Но не тут-то было. Три дня назад Булат позвонил мне с работы и поинтересовался, во сколько запланировано празднование, а уже вечером, когда мы с ним встретились, сообщил, что куплены билеты на самолет. Я прожила в Череповце 19 лет, но понятия не имела, что вообще существуют такие рейсы. У выхода из аэропорта нас встречает такси, длинный черный седан с шашечками на крыше. Булат, оказывается, все предусмотрел. От этой мысли я начинаю нервничать еще больше. Будет мне впредь уроком сначала думать, а потом уже чего-то требовать». Булат отменил дела, купил дорогие билеты и наверняка ожидает приятно провести время за семейным столом, чего с большей вероятностью не случится. Надо было быть смелее и сразу ему сказать, дескать, никуда ехать не нужно, я передумала. — Ты чего такая напряженная? Булат пристально смотрит на меня с другой половины пассажирского дивана. Конечно, он заметил, как я ерзаю и то и дело вздыхаю. Давно не была дома. А еще боюсь, что на дне рождения тебе станет скучно и неуютно. Насчет меня можешь не волноваться. На веселье я не рассчитываю. Обратный рейс в десять вечера. У нас есть около пяти часов на встречу с твоей семьей. Про себя я невесело вздыхаю. Отсидеть бы два, будет уже хорошо. Я слишком хорошо помню, чем обычно заканчиваются домашние посиделки. Отчим быстро напивается... Мама начинает злиться, и в итоге праздник перерастает в скандал. А весь вечер наблюдать тошнотворную физиономию Эдика — то еще удовольствие. И чего это так раскисло Ведь фактически происходит чудо. Булак прилетел знакомиться с моей семьей. Это ведь оно, да? Отношения? Вряд ли у него нет дел поважнее, чем потратить полдня на перелеты, и вряд ли ему настолько любопытно познакомиться с мамой и отчимом. В глубине души я хочу верить, что он делает это ради меня. На подъезде к дому водитель снижает скорость до минимума, и остаток пути до знакомой двери с меловой надписью «П2» «Автомобиль почти крадется». Виной этому наш узкий двор со свешивающимися из бордюров автомобилями и многочисленные выбоины в асфальте которые за два года моего отсутствия стали еще более устрашающими. Теперь к волнению перед встречей с мамой добавляется еще и вина перед таксистом, который наверняка злится за то, что вынужден портить свою красивую машину, что я, собственно, и озвучиваю Булату после того, как мы покидаем салон. Ты слишком часто беспокоишься о том, о чем не стоит, и чувствуешь вину там, где не должна, парирует он, беря меня под руку. Это его работа. Вряд ли ты злишься на администрацию холмов, когда тебе попадается не самый приятный постоялец. Почему-то от этих слов у меня улучшается настроение. Мне нравится, когда Булат начинает доходчиво объяснять те вещи, о которых я порой и сама догадываюсь, но в которых по каким-то причинам мне сложно себя до конца убедить. Булату мне проще верить, чем себе. Наверное, потому что он редко ошибается». Ключи от дома лежат на дне моей сумки. Кинула их туда в самый последний момент. Но воспользоваться ими я не решаюсь, потому что интуитивно ощущаю себя чужой. Здесь я не чувствую, что имею право. Тычу в кнопку домофона и, натянутой улыбнувшись, смотрю на Булата. Он абсолютно спокоен, конечно. Это и правильно. Чего ему волноваться? Никакого впечатления ему производить не требуется. Достаточно просто появиться и каждый присутствующий поймет, что перед ним умный, успешный и знающий себе цену человек. «Кто там?» — весело пищит динамик Кристининым голосом. «Это незначительная мелочь, от отчего-то действует на меня удручающе», — я отвечаю с запинкой. «Это я!» — и чуть громче. «Таисия!» В ответ раздается писк разблокированной двери. При подъеме по лестнице я расстегиваю пальто и экстренно проверяю, в порядке ли одежда. Этим утром не менее двух часов я посвятила решению сложной задачи. Что надеть, чтобы дома никто не подумал, будто я хочу похвастаться своей красивой жизнью, но при этом соответствовать Булату, который всегда выглядит безукоризненно и дорого. Как итог, остановилась на брючном комбинезоне глубокого шоколадного оттенка. Он не броский, но выглядит элегантно. Косметику тоже использовала по минимуму. Немного туши, румяна и прозрачный блеск. Открывает дверь Эдик. Выглядит он таким же отвратительным, как и в последнюю нашу встречу. «Привет!» — буркает он, едва удостоив меня взглядом, и затем смотрит на Булата, который стоит рядом. Выражение его лица из ленивого за секунду становится удивленно испуганным, и в этот момент я ощущаю подобие триумфа, потому что Булат высокий и красивый, а тощий Эдик в спортивном костюме на его фоне выглядит еще более жалким. Никогда не прощу, что по его вине мы перестали общаться с Кристиной и что из-за него меня вышвырнули на улицу. А испугался он потому, что наверняка уверен, я рассказала Булату, как он меня домогался. Трус. Легко распускать руки, зная, что тебе за это ничего не будет. Конечно, Булату я про тот случай не говорила, за исключением того разговора возле ресторана, про который он, конечно, забыл. Тогда я тоже не собиралась ему жаловаться. Просто объясняла, почему мне не играть ночевать. Это Эдик, нехотя представляя его Булату и специально отворачиваясь якобы для того, чтобы раздеться. А парень Кристины. Правда, вряд ли я тебе про нее говорила. Ты рассказывала про обоих. Звучит над моим затылком, и в следующее мгновение руки Булата избавляют меня от пальто. Я смотрю на него в неверии и даже про Эдика напрочь забываю. Он помнит тут наш разговор? Как такое возможно? Я думала, тогда ему было все равно, что говорит надоедливая барванка, от которой он мечтал поскорее избавиться. Что ты так на меня смотришь? Булат слегка приподнимает брови, словно действительно недоумевает. Ничего. Сиплю я и в тот же момент поверх его плеча замечаю маму решившую заменить спешно ретировавшегося Эдика. По случаю дня рождения она нарядилась. На голове вместо обычного хвостика высокая укладка, одета в ярко-желтое платье с кружевными манжетами и воротничком. За два года она почти не изменилась, разве что совсем немного поправилась. Почему-то стало колоть в носу. «Привет, мам!» Рука тщетно хватает воздух в поисках пакета с подарком, которую я поставила на пол, когда раздевалась. «С днем рождения тебя!» Можно шагнуть к ней и обнять. Мы ведь два года не виделись, все это нормально, так ведь? Забыть о прошлых разногласиях и телефонной ругани, и на один день побыть обычными мамой и дочерью. Как я, оказывается, хочу ее обнять, чтобы вдохнуть забытый запах. А она... «Ну привет, заблудшая душа!» С бездушным весельем произносит мама, за секунду убивая мой наивный порыв. — Чего застыла, как неродная? Все уже за столом сидят. Взгляд на Булата и еще один, после которого выражение ее лица, как и у Эдика, меняется, становясь настороженным. Булат такой. Ему даже и говорить ничего не нужно. Люди каким-то образом сами его чувствуют и начинают вести себя более уважительно. — Это вам. Булат протягивает маме цветы, который мы купили по дороге из аэропорта. Напоминать ему не пришлось, он сам догадался. Мама принимает букет, но на благодарную улыбку скупится. Просто бормочет. Спасибо. Пойдемте уже. Неловко разворачивается, задевая локтем дверной косяк. Вас только ждем.